Глава 5 Что ни говори, а детство — тяжкое бремя. Ты мелкий, слабый, глупый, каждый может тебе нападать, а то и прибить, если под горячую руку сунешься. А главное, окружающие пытаются так или иначе тобой манипулировать. И что самое неприятное, им это удается. — Странное дело, со сверстниками такие фортеля не прокатывают. На слабую я никогда не велся. Но если посыл исходит от старшего, с детскими мозгами случается что-то необъяснимое. Наверное, виной всему долбаное честолюбие. Серьезные дядьки говорят с тобой про серьезные вещи, вводят в свой круг. Это уже не игрушки, тут все по-взрослому. Тебя восприняли всерьез, как откажешься. Вот и я не смог. Задачу мне сформулировали просто и понятно. Прибыть в Навашино, дождаться ночи, покинуть свое убежище, найти Баскака, второго человека города, и сделать так, чтобы его имя впредь упоминалось только в прошедшем времени. Отлично. Люблю простые решения. Преодолеть дорогу от Арзамаса до Навашина мне предстояло в оружейном ящике. Без ведома хозяина груза. Каким путем я попал в кузов, не знаю. Упаковали меня уже в берлоге После чего долго несли и в конце концов положили. Сколько времени пролежал, трудно сказать. Часы у меня отобрали, дабы не создавать посторонних шумов. С собой дали АПБ с двумя магазинами, кислородный баллон, кисет подсушенных листьев неизвестного мне происхождения и две фляги, одну с водой и одну пустую, для справления малой нужды. Большую нужду запретили строго-настрого. Еда также оказалась не предусмотрена. Впрочем, проголодаться я все равно не успел. Как-то не до этого было. Повезло еще, что на Вашинске везли крупняк, а не только стрелковую мелочевку. Ящик КПВ сильно напоминает гроб. По длине места хоть отбавляй, но вот с боков тесновато. Приходилось складывать руки на груди. Это, кроме экономии жизненного пространства, помогало вовремя подставить ладони, чтобы не разбить физиономию о крышку на очередном ухабе, когда мой катафалк пришел таки в движение. Ехали мы, по моим ощущениям, не меньше недели, хотя на самом деле маршрут Арзамас-Навашина занимает не больше четырех часов. Но тогда я пребывал в полной уверенности, что когда вылезу из чертова ящика, под ногами окажется другое полушарие с пальмами, слонами и полуголыми черными бабами. Если кому-то кажется, что время летит чересчур быстро, могу смело посоветовать. Ложитесь в гроб, закрывайте крышку, и все пройдет. Наконец грузовик сбавил ход и остановился но моя радость была омрачнена спустя две минуты. Машина снова тронулась. Видимо, проверка на КПП. Раньше я в Навашино не бывал, только на карте видел мельком, и не имел ни малейшего понятия, что представляет собой город, если, конечно, отбросить дворовые страшилки о зверских казнях пленных муромчан, с которыми навашенцы без устали грызлись уже не первые десяток лет. Рассказывали, что возле западной границы города стоит чистокол высоченных шестов с обращенной к небу из досок на каждом. К доскам этим привязаны пленники, живые, но с перебитыми руками, ногами и хребтом. Говорили, что их крики разносятся на 5 километров, звуча музыкой для навашенцев и холодящим душу воем для муромских мародеров. А над шестами кружат тучи мушкары и воронья, в ожидании своей очереди полакомиться свежим мясцом. Только я начал вспоминать подробности процедуры колесования, как грузовик резко затормозил. Послышались голоса, шум хлопающих дверей и открываемых бортов. «Здорово, как добрался?» «Приветствую, без происшествий!» «Все привезли?» «Само собой, шесть РПГ, 48 выстрелов, тридцать шесть семьдесят четвертых, пятерки четыре цинка на четыре с половиной тысячи, пятьдесят монов, три КПВ и 1200 патронов к ним. Как договаривались, пересчитывать будешь?» «Э, шутник, пойдем-ка, разговор есть». «Эй, там! Руки оторвать, что ли? Осторожнее, дебилы! Сзади хватай!» По доскам кузова застучали подошвы. Мой ящик спихнули и понесли. «Тяжелая дура! А чё ты хочешь? Четырнадцать с половиной миллиметров как-никак! Сюда кидай!» Ящик с грохотом опустился. Вокруг еще некоторое время слышался мат, пыхтение и стук дерева от дерева. А я лежал, обхватив почти опустевшие кислородный баллон, и думал... Господи, если ты есть, сделай так, чтобы сверху на меня ничего не поставили. Пожалуйста. Не знаю, слышал он меня или просто повезло, но, дождавшись, когда шум стихнет, я без особого труда отжал прибитую короткими гвоздями крышку и, наконец-то, принял вертикальное положение. Беглый осмотр показал, что моим новым местом дислокации является оружейный склад, довольно вместительное помещение с блочными стенами и дощатым полом, заставленное разным добром. Были здесь видавшие виды, еще довоенные, обитые крашеным в зеленый цвет деревом цинки пятерок по 1080 штук, и макаровские по две консервы на 1280 патронов каждая, в ящиках из свежих, еще пахнущих сосновой смолой досок, и ленты семерок в коробках на 100 и 200 патронов. Настоящая сокровищница. Рука сама потянулась к ножу, желая вскрыть цинк и набить карманы. Все-таки жадность — доминирующий элемент человеческой сущности. Нередко она задвигает на второй план даже инстинкт самосохранения. Здесь люди недалеко ушли в своем развитии от обезьян, скорее даже деградировали. Если те в состоянии разжать полный орехов кулак, чтобы вынуть застрявшую руку из дупла в силу собственной тупости, то мы ведем себя аналогичным образом совершенно осознанно. Я уже начал прикидывать соотношение массы к цене, выбирая между «пятерками» и «семерками» когда краем глаза заметил что тонкая полоска света пробивающегося между створками ворот пересекается в метре от земли засовом и засов этот был навешен изнутри мерзкая дрожь пробежала вдоль позвоночника ладонь взмокла на рукояти ножа я медленно повернулся готовясь грести прикладом в жбан но ничего не произошло передо мной по прежнему были лишь ящики с патронами и тут послушался шорох Совсем слабая и из дальнего угла. Я в полуприседе, стараясь двигаться как можно тише, пошел в его сторону и скоро обнаружил источник. Коварный враг сидел на стуле, запрокинув голову и мирно почесывал пузо. Забавный дядька, до сих пор его помню. Толстый, разовощекий, что было заметно даже в темноте, с окладистой, пышной бородою и миссистым похожим на картофелину носом. Точь в точь, как мужик с картинки в журнале «Валета». Там еще была елка в разноцветных шарах, белобрысая тетка с косой, круглые настенные часы, показывающие ровно двенадцати большая липоватая надпись «2012 сверху». Я осторожно отодвинул стоявшую рядом ижевскую вертикалку подальше, взял нож обратным хватом и силой ударил. Клинок распорол шею от уха до уха. Мужик дернулся, как марионетка, которую потянули одновременно за все веревки — Обхватил левой рукой перерезанное горло, пытаясь правой нащупать свой дробовик, и повалился на бок. Кровь растеклась по полу, заполняя щели и трещины. Должно быть очень неприятно просыпаться со вскрытой глоткой. Так вот, пялишь бабу во сне или на цветущем лугу прохлаждаешься, и вдруг херак! Вместо баба и луга темнота, по погруди течет что-то липкое и горячее, а ниже подбородка чавкает невесть откуда взявшийся второй рот. Нихера непонятно, и просто обосраться, до чего обидно, потому что ничего тут уже не поделаешь А у тебя были такие большие планы на жизнь. Я приладил снятую с ящика крышку на прежнее место и рукояткой АПБ вдавил гвозди. Незачем оставлять лишние указания на свой малый рост в случае поднятия тревоги. Окон в складском помещении не обнаружилось, а полоска света в створках ворот могла исходить и от фонаря. Я вернулся к мертвому охраннику и отдернул манжет его куртки. Пусто. Порылся в карманах. Складной нож, папироса, зажигалка, молитвенник. Ага, вот они. но ну не может человек на посту без часов. Слишком мучительно ждать сменщика, не зная, сколько осталось. Стрелки, потертой славы без ремешка и с покрытой сеткой мелких трещин стеклом, показывали 20 минут 11 -го. Еще немного и окончательно стемнеет. А пока я решил скоротать время, листая найденную книжицу. Почти весь текст шел на церковно-славянском. Но ближе к середине уголки двух страниц были отогнуты, а заголовок вполне по-русски гласил «Молитва о детях». Мне запомнился небольшой отрывок. «Ангелы твои, да охранят их всегда, да будут дети наши чутки к горе ближних своих, и да исполнят они твою заповедь любви. И если согрешат они, то сподобие их, Господи, принести покаяние тебе». И ты, по своей неизреченной милости, прости их. Когда же окончится жизнь их земная, то возьми их в свои небесные обители, куда пусть ведут они с собой других рабов твоих избранных». Мне понравилось. Я так понял, в небесных обителях порядке от здешних не сильно отличаются. Единственное, чего не просек, — как доставить бугру Господу отборных рабов. Описание сего механизма в книжке так и не отыскал, Зато под стулом у безвременно усопшего раба Божьего нашел сумку с завернутой в полотенце кастрюлькой вареной картошки, термосом травяного чая и тремя огурцами. Темнота и одиночество и отсутствие сосновых досок перед лицом действовали успокаивающе. Нервы улеглись, пропуская на передний план голод. Вообще-то Валет не одобрил бы такого поведения. Он всегда говорил, что лучше сдохнуть от истощения, чем от перитонита, набив брюхо накануне боя. Но так как заколотили меня часа в три ночи уже на голодный желудок, я недолго колебался и, послав Валета с его премудростями в жопу, приступил к трапезе. Полночь я встретил сытым, но сонным. Как гласит народная пословица, то понос, то золотуха. Не иначе. Вынул из-за пазухи кисет. Бросив мне его в ящик, хромой наказал жевать листья в случае слабости. И не больше пяти штук за час. Что он имел в виду, уточнить не удалось. Крышку закрыли. Самое время проверить. Я достал коричневый, свернутый в трубочку листок и положил в рот. На вкус лекарство от слабости оказалось довольно мерзким, с горечью. Первую дозу я переживал, довязь, но вторая пошла заметно легче, а третья вообще на ура. Сон как рукой сняло. Ломота в затекших мышцах исчезла. На смену усталости пришла удивительная бодрость. По телу будто электрический ток пустили крайних фалангов в пальцах ощущалось слабое покалывание. И без того не вызывавшие нареканий чувства обострились, особенно слух. Я начал различать звук мышиной возни в противоположном конце здания. Писк скрежет крошечных зубов, точащих дерево, стук капель, падающих с протекающей крыши, тиканье славы, лежащей у меня во внутреннем кармане. Это было удивительно. Никакая ноша не сравнится. Состояние близкой к эйфории — при абсолютной кристальной ясности рассудка. Я бросил в рот четвертый листок, отметив себе в списке дел вторым пунктом после убийства Баскака расспросить хромого о происхождении сего чудесного растения. Убрал кисет и подошел к воротам. Снаружи кто-то топтался, медленно ходил туда-сюда, периодически вздыхая и останавливаясь. И щели в воротах тянуло табачным дымом. Значит, охрана поставлена не только внутри. Это неприятно, но поправимо. Наблюдение через щель за пространством напротив склада новых действующих лиц назревающей трагедии не выявило. Я решил поднять занавес. Толщина досок на воротах была около полутора сантиметров. Для стального сердечника патронов, что поселились в магазине моего АПБ, не проблема. Такой преграды они даже не заметят. Главное, чтобы не застряли у кого-нибудь в заднице, пробив стену соседнего барака». Я, охватив громадный пистолет обеими руками и, выждав, когда скучающий часовой поравняется с осью ствола, нажал спуск. АПБ, сухо потрещав, выплюнул пять гильз и еще пять на звук упавшего тела. Лучше пошуметь глушенной волыной в здании, чем допустить автоматные трели на улице. Засов я снял легко. Распахнул створку ворот и несколькими рывками втащил хрипящего горя часового внутрь. Мужику на вид было лет сорок. Лысыватый, с проседью — Видимо, стоял спиной ко мне. Серая ветровка на груди будто взорвалась. Торчащие наружу лоскуты быстро пропитывались красным. Вторая очередь пришлась в область поясницы. Не кричал он только потому, что легкие были разорваны. Глаза уже закатились, но рука все еще пыталась достать тянущийся на ремне АКС-74У. Клинок, нырнув между четвертым и пятым ребром, пресек это безобразие. Я вышел и прикрыл ворота. Хоть маскировка и никудышная, пулевые отверстия, кровь и клочья одежды на земле, да уж само отсутствие часового, небольшую отсрочку она давала при известном везении. Искомый объект, штаб, по разъяснениям моего нового работодателя, обосновался в здании бывшего железнодорожного вокзала, который, в свою очередь, находился внутри опоясывающего прилегающую территорию охраняемого периметра. В том же периметре расположился и недавно покинутый мною склад. Наверное, внешняя охрана была не в пример бдительнее тыловых коллег, раз валет с хромым избрали меня столь нетрадиционным способом проникновения. Но в этом мне еще предстояло убедиться, а пока я, словно крыса, ныряя из тени в тень, шел к цели. План местности, обрисованный валетом, носил весьма и весьма приблизительный характер. Прямо до забора, 100 метров налево, у первой хрущевки направо, пройдешь три двора, свернешь к универсаму, а там уже видно будет. Зашибись. Во-первых, забора я прямо по курсу не обнаружил, и решив, что ему давно уже нашли лучшее применение, повернул у бараков. Прошел, как велено было, 100 метров налево, но вместо ожидаемых пятиэтажек оказался рядом с выросшей на пепелище помойкой. Судя по обгоревшим остаткам фундамента и трухе от попиленных на дрова бревен, никакого отношения этот дом к хрущёвкам не имел. Те стояли проверять дальше, четыре или пять штук, соответственно были. И какие из трех дворов я должен пройти? В течение следующей минуты мой мозг скороговоркой воспроизводил все изученные за 11 лет проклятия, так и это комбинируя их со словом валет. А глаза пытались отыскать хоть какие-то ориентиры, указывающие на близость железной дороги. Не найдя таковых, решил свернуть направо. Там было меньше светящихся окон. Едва первый двор остался позади, из дома послышались голоса и стук подошв по лестнице. Спускалось три человека. Я нырнул за кусты и прижался к стене. «Надо бы ствол навы попросить у начальства», — сказал один. «А то вон, глянь, ложа треснула. Скоро в руках развалится». «Постой!» — отвечал второй. «Говорят, вчера три ящика автоматов привезли». «Привезти-то привезли, только тебе хрен чего перепадет. Опять все личной гвардии достанется. А ты как бегал в атаку со своим тозом, так и будешь бегать» бы так же, если не шустрее! — усмехнулся третий. — 80 автоматчиков с тылу прыти-то здорово добавляют! — Не балаболь, умник! — прошипел второй. — А чё я сказал? Будто сами не знаете. У них теперь не то, что автоматы и пулеметы есть. Всё как положено. Это пока ещё муромские суки рано не залезали, а как залижут, тут ты и будет нам всем ни шагу назад. Помяните моё слово! — Ты своё слово засунь куда поглубже! — В субботу двоих уже вздернули за такие разговоры. Троица вышла из подъезда и направилась в мою сторону, освещая пятачок впереди себя керосиновым фонарем. — Ну да! — удивился первый. — А я слышал, они к бунту подстрекали. Тебя, что ли? Почему меня так, окружающих? Второй молча покачал головой и сплюнул. — Бля, спать охота! — зевнул третий. — Еще башка со вчерашнего трещит. — Не ной, обход закончим и будешь дрыхнуть! — хоть до обеда. Обход — это плохо. Впрочем, мне тогда крупно подфартило. Мы ведь могли и разминуться. В таком случае об обходе постов я узнал бы не из этого разговора, а по вою сирены и высыпавшим на улицу патрулям. Троица прошла через двор в сторону помойки, а я пристроился следом. Валить обходчиков прямо на дороге было неразумно. Комплекцию двое из них имели весьма внушительную, и мне совсем не хотелось корячиться на открытом пространстве — чтобы оттащить трупы вместо поукромнее. Пришлось устроить небольшой спектакль. Когда троица проходила рядом с помойкой, я подскочил к ним со спины и пустил в ход всю свою силу убеждения. «Стоять! Руки вверх!» Эффект неожиданности сработал как надо. Один из обходчиков выронил папиросу, та упала, осыпав асфальт мелкими красными искрами. Все трое остановились и подняли руки. «Кто такие? Что здесь делаете?» Продолжил я, стараясь придать голосу басовитости, но, наверное, это вышло не слишком убедительно. — Ты чё, пацан, сдурел? Бородатый мужик, видимо, старший, медленно обернулся, продолжая держать руки поднятыми. — Мы шестого отряда, посты обходим. — Разберёмся, вперёд! — Не балуй! Голос бородача дрогнул. Возможно, наличие глушителя на смотрящем ему в спину стволе заставило нервничать. — Вперёд! — повторил я, косясь по сторонам. — Иначе буду стрелять! — Троица сошла с дороги и, перевалив под моим чутким руководством через кучи мусора, углубилась в бурьян. «Эй, малец!» — бородач занервничал сильнее. «Ты чё удумал? Зачем мы туда идём?» Истерично протараторил парень лет 18 тот, который две минуты назад храбро критиковал командиров. «Зачем?» «Стоп! На колени!» Двое послушно опустились, но бородатый продолжал стоять, покачивая головой. «Сынок, ты хоть понимаешь...» Не окончив вопрос, он резко метнулся в сторону, правая ладонь обхватила рукоять висящего на плече кедра. Но ничего больше ему сделать не удалось. Короткая очередь из АПБ легла поперек спины. Указательный палец застыл на рычаге предохранителя, а мертвое тело рухнуло в заросли борщевика. Смелый мужик, схватись они все за оружие, мне крышка. Но так не бывает. Никогда. Слишком мало смелых. Слишком многие еще верят, что все можно уладить словами. Надеются на них до последнего. О, сколько разных увещеваний я слышал за прошедшие годы! Сколько мольбы! Но лишь единицы использовали последние секунды своего существования на попытку дать реальный отпор. Что это? Остатки цивилизованности, рудименты, доставшиеся от прошлых поколений? Или банальная трусость? Но если трусость, то перед чем? Тебя поставили на колени и подвели ствол к затылку. На что тут можно надеяться? Чего бояться? У тебя карт-бланш. Бей голыми руками, рви зубами, делай все, что поможет спастись. Но вместо этого они только болтают, болтают и болтают. — Господи! — прошептал владелец то застреснувшей ложей, косясь на подергивающегося в конвульсиях бородача. — Пожалуйста, у меня жена и двое... — У меня тоже двое, а нужен был только один. Поля пробила затылок и вышла с противоположной стороны в облачке кровавых брызг. Труб кивнул и, завалившись вперед, уткнулся остатками лица в землю. Третий обходчик при этом вел себя на удивление тихо, только дрожал и всхлипывал, втянув голову в плечи. — Говорить можешь? — спросил я. — Могу. Расскажу. Все расскажу. — оживился страдалец. — Тише и не дергайся. Смотри вперед. — Где штаб, знаешь? — Конечно, в здании вокзала. — Как пройти? — Э-э... Он попытался указать рукой направление, но, вспомнив инструкции, передумал. Нужно назад, за эти высотки. Там недалеко большое здание будет, двухэтажное с лестницей. Это-то как его? Универмаг? Точно, он самый. От него, от фасада прямо все время и к вокзалу выйдешь. Где там искать Баскака? Знаю, знаю где. Правое крыло, второй этаж, конец коридора. Как выглядит? Кто? Баскак. Ну, здоровый такой, лысый, совсем лысый, на Татарина похож, хотя вроде хохол. — А, вот, нос у него еще сломан. Направо или налево... Нет, направо, вернее. — Как попасть? — Как попасть? — Как попасть? им Напряженный мыслительный процесс даже побудил дрожащие пальцы зашевелиться, будто те чесали затылок. На вокзал два входа. Со стороны... — Как попасть к Баскаку, тупопиздень? — Так ведь, по записи к нему, Баскак у нас всеми хозяйственными делами ведает. Записываются на кордоне, туда же и пропуска приносят... Если документы в порядке, с этим строго. В каких районах вашего города есть частный сектор? Да везде он только и есть, кроме центрального. Назови район и его улицу. Ну, заводской, а улица заводская. Ты меня не убьешь? Конечно, нет. показания покойного обходчика в целом сходилось с моей вводной. Это обнадеживало. И насчет направления он не соврал. Через пятнадцать минут я уже шел от универмага к хорошо освещенному трехэтажному зданию вокзала. Шел, не скрываясь, временами даже переходя на бег. И плакал. Да, я почти рыдал, размазывая слезы по чумазой мордашке. Странное дело, уже не помню, когда я ревел по-настоящему. Разве что после смерти крикуна влага чуть на глаза навернулась. Но если того требовала работа, слезы текли рекой. Нужно было только ущипнуть себя побольнее или прижечь. А потом закрепить эффект грустными воспоминаниями. Смерть Хашима обычно давала искомый результат с первого раза. К моменту, когда меня тормознули на входе, я едва мог говорить. Слезы стояли в горле. — Куда, шкет? Чего ревешь? Один из охранников преградил мне путь. — Пустите, я к Баскаку. — Хорош завывать. Ты что здесь вообще делаешь в час ночи? — Нас из дома выгоняют. Дядя Коля деда избил. Сжечь грозится. — Нихера не понимаю, ты откуда? — С заводской. Быстрее, пустите. Я утер рукавами сопли и предпринял отчаянную попытку прорыва. — Да уймись! Охранник схватил меня за шиворот и оттащил от двери. — Объясни толком, что произошло. — Дед, с дядей Колей поругались. У нас там малина растет, а дядя Коля говорит, чтобы убрали. У него ружье, деду голову разбил. — Что за хрень, какая малина? — Помогите, пожалуйста! Я схватил охранника за руку и, умильно шмыгая носом, потянул за собой. — Да чтоб тебя! — Да чтоб тебя! растроганный страж порядка повернулся к напарнику. — Он не отстанет. Придется будить. Напарник, закатив глаза, вздохнул и скрылся в здании. Через минуту он вернулся. — Веди, сердобольный, опять звездюлей за тебя огреб.